Глава двадцать Мастер, код 745GH38ISD с возвращением. Доложите о статусе заказа. Я открыл глаза в стандартной колбе прибытия и ухмыльнулся, потому что пока все шло по плану. Заказ не завершен. Требуется поддержка мастеров-ученых и дальнейшее возвращение в мир для выполнения заказа. Возникла пауза, в которую я нажал на пару кнопок на приборной панели, и прозрачный купол капсулы отъехал в сторону, позволяя мне выбраться. Тело носителя уничтожено. Возвращение требует подтверждения мастера. Код 316DA14FOD. Я запрошу подтверждение лично. Сохранить контакт с миром заказчика. Время прибытия не более 20 минут стандартного времени. Ожидая подтверждения», — согласилась База, «она же искусственный интеллект нашего мира. Имени у нее, как и у мастеров, не было, все объяснялось просто и в какой-то мере сложно. Имя дает привязку к миру, дает личность, отпечаток характера, какой-то исторический код, ведь многие называют детей в честь кого-то известного или родного». Мы же всю жизнь по специфике работы превращались в кого-то другого. Ну и как мне быть полностью Марком Вронским, если я на самом деле, ну, Петр Васильевич Шляхов? Это уже шизофрения в какой-то степени. И одно дело, как двойные агенты в человеческих государствах в другой стране под чужими именами, или актеры на сцене, и другое дело мастера». Мы не носим грим или чужое имя. Мы буквально вселяемся в тело человека, становясь им на время выполнения заказа. При наличии своего имени мозг бы отторгал какие-либо воспоминания носителя, не впитывая их и не считая своими. И да, это тоже уже проверяли, прежде чем прийти к пусть и длинным, но кодам. Мир мастеров в основном построен на логике и при этом положительных чувствах сострадание, жалость, забота о слабых. На этом и собирался сыграть, понимая, что уговорить совет будет непросто. Ваш код? спросил у меня умный замок, наличные двери необходимого мне мастера. 745GH38 ISD. Привычно вбил код на панель замка и вошел внутрь, услышав разрешение. — Мастер, мне нужна помощь с заказом. Я машинально поклонился, разглядев древнего мастера в уютном кресле перед камином с живым огнем. — Гист, давай без церемоний. Ты бы не приперся ко мне с чем-то пустяковым. Чё Че тебе надо? Прервал мои поползновения к вежливости мастер и вскинул руку, показывая, что надо говорить кратко. Я кивнул, сел рядом с ним в соседнее кресло и оценил заставленный закусками столик. Видимо, мой учитель только сел отдыхать, а тут я. Но раз церемонии не надо, а ел я давно, что в этом мире, что в другом, то не стал стесняться и принялся таскать мини-бутербродики один за одним. «Заказ на человека!» — заказал император мира. В мире законсервированы все разломы, поэтому я запросил СД-694, чтобы помочь. Один из оппозиционеров скрывал наличие разлома, а сейчас чужими руками уничтожил якорь. Я заставил убить своего носителя, чтобы вернуться сюда, не прерывая заказа. База ждет вашего подтверждения для разрешения мне перейти туда в своем теле. Что делать? Сказав все по факту, я увеличил скорость уничтожения канапешек пока мастер не остановил. Вот, не зря тебя гистом назвали. Сразу всю суть выложил, хмыкнул учитель, и медленно пригубил из бокала какой-то крепкий напиток. Ни крепких он не употреблял, а бутылки тут не стояла. Меня не так зовут, возмутился я, но собеседник отмахнулся, как от мухи. Заткнись. Дай этой информации тебе еще тысячи, две, три лет, снова отмахнулся от меня мастер. Вообще меня порой ставило в тупик несоответствие его возраста, должности, внешности и поведения. Высокий, выше двух метров, атлетично сложенный мужчина с небольшой бородкой на вид не больше 35 пяти лет. Ни седины в черных волосах, ни морщин. Разве что кончики черных крыльев слегка стали серыми, но и все... 316 DA14FOD общался как хотел и с кем хотел. Терпеть не мог увертки, словесные кружева и высокомерность, и при этом я рядом с ним чувствовал себя мальчишкой. Даже то, что был выше сантиметров на пятнадцать, и крылья еще сверкали антрацитом, и ни одно перышко не стало серым, не давало мне внутреннего ощущения превосходства. Какое, например, я ощущал рядом с императором того мира? Да, он был старше моего физического мира, да, являлся заказчиком, но... Но я его старше и опытнее. «Давай по порядку», — сделав еще глоток, приказал мастер. Я отложил в сторону канапе с говядиной, понимая, что сейчас будет блиц-опрос, и с едой во рту я его не пройду. «Носителя убил сам?» Нет. Сколько поставил время? Двадцать стандартных минут. Кто уничтожил якорь? Незнающий. Цель? Власть? Где? В центре столицы. Развитый мир? Да. Есть ради кого? Да. База доступ мастера код 745GH38ISD. Подтверждаю. Разрешить перемещение в необходимый мир в своем теле. «Поддерживать связь, сообщать не о затруднениях». «Мастер, код 316DA14FOD, приказ подтверждаю, ожидаю выполнения». Раздался голос базы под потолком, и учитель перевел взгляд на меня. А теперь слушай меня внимательно, иначе и сам сдохнешь, и кого защитить захотел, за собой потащишь». Я распахнул крылья эффектно и медленно паря над провалом и давая себя заметить и оценить. Да и самому требовалось оценить ситуацию. Пока меня не было, произошел еще один взрыв, и из провала кинулась новая волна тварей. Михаил Осетин вызвал подкрепление, а с высоты было видно, как прочь от места сражения уезжают автобусы с жителями города, то есть пока тут сражаются специально обученные люди, Мирных эвакуируют подальше. Причем, что плюсик императору организованно, без паники и толкотни. Магический купол оставался стоять, чуть расширив границы, а вот за ним, все же меня услышали, начали возводить вполне физические баррикады из подручных материалов. «Ты вернулся». Ко мне в мысли пробился пушистик, и я провалился в воздушном потоке от неожиданности. «А ты...» «Откуда?» — выбрав из огромного количества вопросов самый простой, я задал его питомцу, который, да, вроде как, не мой. А действительно, что происходит со спутниками, когда их напарник погибает? «Ну как же, я же с тобой связан, а вот пробиться к тебе не получилось, хотя я чувствовал, что ты жив». Здоровый гепард радостно махал хвостом в собачьем стиле, смотря на меня с земли. До этого он сидел рядом с телом Марка Вронского, которое я смог оценить со стороны. «Бедный парнишка, но закон мастеров гласит, то, что должно произойти, происходит. Значит, переживать о «ему бы еще жить дожить, да «почему он» и «что-то там еще» — бессмысленно. Да, бедный, да, ему не повезло, но да, так бывает, жизнь такая». «Но ты же Марк?» Я так и не смог сформулировать, что вроде привязка была к Марку, а я не он, и после разъединения души и тела спутник должен был остаться у тела и уж точно не приходить в мои мысли, как к себе домой. «Ты что, мне не рад?» И меня захлестнуло такой горечью, тоской и бессилием, что я вновь провалился в воздушном потоке плюнув на парение, сложил крылья и через мгновение оказался на земле, мягко приземлившись голыми ступнями на все еще зеленую травку рядом с гепардом. — Иди сюда, пушистик! — позвал я, распахнув руки, и громадный гепард в боевой форме кинулся обниматься и облизывать мне все лицо. э Осетин не мог не обратить на меня внимания, но... Перед этим был занят Организация обороны. Ему пришла в голову неплохая идея. Раз они не могут уничтожить творить, то их на время стоит поймать и обезвредить, а потом разбираться, как убить. Запомнив мои слова про холодное оружие, Михаил откуда-то заставил притащить здоровенные бобины с металлической проволокой, и тут же на месте из нее формировали лассо, Четыре-пять человек определялись на одну тварь и накидывали на ее шею проволоку, растягивая в разные стороны, а дальше самый храбрый, смелый и вообще умелый подбирался поближе и пытался побольше навредить твари, либо отдавал приказы запеленать ее в эти металлические оковы. Достаточно умно, хотя и решение явно временное. «Что? Не узнал?» Я ухмыльнулся, глядя на него сверху вниз. «Я же сказал, что вернусь с помощью». «Марк...» — осетин пытался соединить два образа в голове. Пару раз оглянулся с меня на тело Вронского, так и лежащего с дыркой во лбу. Но чего-то у него не получалось. Марк Вронский был первокурсником, чуть уже подкачанным моими стараниями, но обычным человеком, который вырос в неблагоприятной обстановке. Такой парень, который качается на грани быть обычным и стать ботаном. Я попал в его тело вовремя, чтобы не стать ботаном. Ну и моя харизма, разумеется. А я был. Люди, возможно, и этого мира когда-то, но других точно назвали бы меня демоном. Тем, кто являлся падшим ангелом по своей сути. Почему не ангелом? Так мастера были брюнетами, у нас не существовало других расцветок. А когда перед тобой стоит высокий для человека мужик с черными волосами и черными крыльями, в одних штанах, без рубашки и обуви, иногда с мечом, то назвать нас ангелом язык не поворачивался». Они по людским стереотипам что-то белокуры, с тогами, в золотых сандалиях. Ну, чем богаты, тем и рады. Но я предпочитал не называть это слово, оно ко мне особого отношения не имело. Я — мастер. Это и раса, и вид, и происхождение. Но да, в некоторых мирах из-за нашего прибытия для выполнения заказов в собственном теле наш облик стал стереотипным мифическим и легендарным, таким же, как мантикоры, Виверны, Драконы и прочие, Анфизбены, Гарпии, Василиски, Гидры и многие-многие другие. «Называй меня...» — я задумался и после выдоха принял решение. «Зови меня, Гист. Мы в боевых условиях, а это сократит время». «Так вот ты какой! Мастер убийств!» — протянул Осетин, пребывающий в шоке. Я приподнял бровь, ожидая продолжения. «Пернатый!» «То есть тут мир рушится, людей могут сожрать в любой момент, власть императора под угрозой, а Михаил нашел время поржать. Или это стресс, так сказывается. Слушай, я распахнул крылья на все шесть метров в стороны. Величественно, я знаю, по зеркалу репетировал, когда помладше был. Может, делом займемся?» «Ты меня пугаешь», — заявил Осетин, и теперь в шоке был я. «Да что за день-то такой?» «А давай я просто тебе рацию дам, и ты с императором поговоришь, а он мне расскажет. А еще, может, мне к нему на прием записаться во дворце или письмо отправить?» Я намеренно грубил, стараясь вывести Михаила из шока. «Он был мне нужен» а как ты разговариваешь со мной ожидаемо возмутился осетин но тут же осекся понимая что я не марк далеко не марк о конструктив пошел супер значит так ты тут и так организовал деятельность поэтому продолжай развлекаться и ожидай что следующие твари будут побольше невозможно ядовитые я пошел геройствовать чтобы прекратить расширение разлома предупреди императора что как только взрывы закончатся «Нему срочно придется решать вопрос с Волконским. Я хочу выполнить заказ и уйти, зная, что вы снова не угробите свой собственный мир». «А что ты... вы... делать будешь... будете...» Видимо, все же сломался помощник императора и охмыкнул, призывая к себе на руки Пушистика. «А вот это тебя не касается. Считай меня проводником стихии, и все, что я делаю, на благо». Вовремя вспомнил про религию этого мира, и у собеседника вопросов больше не возникло. Для чего-то поклонившись мне, он ушел отдавать приказы, а я взлетел вверх свечкой. Ну да, чтобы покрасоваться. А потом не менее красиво вошел в штопор, чтобы нырнуть в провал. Был один план, и я не зря назвал его «геройствованием», то есть «мероприятием с низким процентом успеха и большой долей безумия», — И безумство. Если получится, я получу статус ученого среди мастеров и смогу вести лекции, больше не получая обязательных заказов по уничтожению тварей. Ну, а если не получится, то все равно умру, и дальше меня волновать не будет ничего. — Что вполне ожидаемо, если так подумать. — И что вы сделали? — Я оглядел класс и сидящих в нем моих, на первый взгляд, ровесников, но это обман. Просто все мастера в какой-то момент замирают во внешнем виде, и если и меняются, то незначительно, когда условно бессмертный внешний вид тебя не заботит. Что, — Что-что, умер, конечно, — с совершенно серьезным лицом ответил я. Понаблюдал за ошарашенными глазами учеников внутри, считая секунды, «Одна, две, три...» «Как умерли? Но вы же здесь!» — возмутился 978VA64LTI. «В нем слишком много чувства справедливости, и ему трудно будет сдать экзамен на мастера. Но он все равно мой любимый ученик». «Потому что в конце любого заказа идет смерть. Вы должны это знать», — подловил я ухмыльнувшись. «Но вы что-то сделали с провалом и разломом, верно?» Продолжал допытываться 978 VA-64 LTI, и я внезапно понял, почему меня мой учитель называл Гистом, потому что этот ученик был Вальти. Я поставил себе заметку заскочить на неделю к учителю с бутылочкой чего-нибудь горящего, чисто как ученый к ученому. Нет, вот с ними я ничего не сделал. Я качнул головой, отвергая эту идею. Я создал новый якорь взамен разрушенного. И уже якорь, подчиняясь своим законам, привел разлом в равновесие, ограничивая его увеличение и распространение. А провал, да, остался. Потому что это яма в земле. Не знаю, может, ее и засыпали или перегородили, не интересовался. «Создали якорь?» — благоговейно прошептал Вальти, и я серьезно кивнул. Эти разработки велись с того самого момента, как погиб первый мастер, коснувшийся якоря. Но вмешиваться в миры мы не можем, так что это оставалось теоретическим запасным планом на конец мира. И мой учитель рассказал мне выкладки, дав устройство, которое смогло заменить уничтоженный природный якорь. «Что? Просто заменить одно на другое?» Ученик с кодом 986FA53UST презрительно поморщился. «По сути, да. Просто заменить одно на другое», — спокойно кивнул я. И когда он хотел что-то еще сказать, успел добавить, «Не зная, сработает это или меня поглотит, как того пеликана» или развеять на частицы, или еще чего-нибудь. Когда говоришь про несуществующую материю, которой плевать, на все физические правила и законы всех миров, трудно предсказать итог взаимодействия. Сделаю ли я хуже, и, может, именно мои действия приблизят уничтожение этого мира? Но не попробовать я не мог. В том мире есть те, ради которого стоит его спасать. Знаете же легенду про одного праведника? Вот тут так же. Там есть люди, которые не виноваты в происходящем и просто жили. Я мягко улыбнулся, вспоминая про лисичку. Я успел ее еще раз увидеть и до сих пор помню ошарашенные глаза при виде моих крыльев. Я передал ей мазь от учителя и уверен, что с вновь симпатичным личиком Ее жизнь станет прекраснее. Император — новый, ранее носивший имя Фокс, но отрекшийся от него сразу после вступления на престол. И он сместил своего отца, приняв важные решения в тот день. И на правах императора смог аннулировать мой заказ, отменив убийство Мурузи. Денису Ашхибадовичу я все же передал ту флешку, которую потребовал у базы, Это поможет консервировать разломы, как они делали прежде, но вносило изменения в энергопоток мира. Таким образом, твари не будут прорываться и уничтожать людей, а магия прекратит вредить изнутри. Все придет в норму со временем, и новый император проживет всю отпущенную ему жизнь. Осетин хотел отойти от дела и последовать за удалившимся в дальнюю резиденцию императором, но... Фокс сумел его уговорить остаться. Так что сейчас Миша продолжает изображать из себя при необходимости и таксиста, и главу клана, и начальника специального отряда «Вояк». Правда, левой рукой не пользуется. Ее сильно повредила гарпия при последнем взрыве разлома, но левая не правая, так что Михаил прекрасно себя чувствует. Влад Сириков отказался от семьи и ушел в частную охрану. За ним последовал на удивление и Виктор, а вот Кирилл сделал вид, что ничего не происходит, а уж он так и вовсе ни при чем. Волконского старшего казнили в день прорыва, показательно, с трансляцией на всю страну. Остальные кланы были счастливы, пока новый император одним приказом не сократил их права и вольности и тут же подавил возникшее негодование. Ну, что делать, император, который дружит с неким демоном, страшная сила. Дима Голицын возглавил клан и старается следовать политике императора, чтобы не закончить так же, как отец. А Маша... Маша занимается наукой, успешно отбрехавшейся от всех предложений руки и сердца. Ее крайне занимает особенность связи между питомцем и владельцем. И причем тут суть? а также влияние иномирных существ на развитие человека изнутри. В общем, очень умная девушка и очень занятая наукой. Только ей, разумеется. — Ты еще долго? Нас же ждут. В мыслях возник Пушистик, и я также мысленно улыбнулся своему напарнику, а никак не питомцу. Да, задумался. Уже выхожу. И тут же обратился к классу. — Урок закончен, жду вас на следующей неделе. — А вы сейчас туда? — с горящими глазами спросил Вальти. На что я сделал большие глаза, прижал указательный палец к губам и взлетел из класса в высокое сияющее небо навстречу новым приключениям. Ведь даже будучи учителем, я не знаю всего. Но почему бы не попробовать это узнать? Конец книги.